«Залез под кровать. Представляешь?» Майра пошевелила пальцами. Девушка-маникюрша усердно водила кисточкой, накладывала вишнево-красный лак. Закатилось у него что-то и застрял. «О, господи!» Гил сидела за соседним столиком, поглядела на подругу и тут же попросила бесцветный лак. «Застрял! И не туда, ни сюда!» «Ужас какой!» Майра — бывшая жена одного из сотрудников Роберта, постепенно ставшая ближайшей подругой. Они то и дело договаривались о ланчах, вместе посещали салоны и бутики. К тому же и жили в двух шагах друг от друга. После развода Майра продала дом в Честноте и переехала в небольшой пентхаус по соседству. Ее бывший муж не отличался здоровьем — гипертония, стенокардия и еще что-то. Майра развелась с ним лет десять назад и утверждала, что главная причина его болячек, то что он спит, с кем попало. Представляю, как он запаниковал. И телефона же нет. Не каждый берет с собой телефон, когда лезет под кровать в трусах. И что ты думаешь? Инсульт. О боже. И его нашла девушка. Та, что у него убиралась. Но было уже поздно. Как он мог застрять? «Старинная латунная кровать. Знаешь, такое чудище. Весит, наверное, не меньше тонны. Однаковная решетка чего стоит. Ты его видела в последнее время? Он очень растолстел». «О, Боже», — повторила Гейл. «Какой кошмар. Ужас, ужас. Никто не заслуживает такой смерти. Никак не могу избавиться. Картина так и стоит перед глазами. И похороны целиком на мне». Эли и Ричард приехали, конечно, но всем занимаюсь я. Как они? Со мной они на эту тему не разговаривают. Считают, что это я во всем виновата. Никто иной, разумеется. Только я. Майра, не, не может, быть. может быть. Как есть, так есть. Ничего с этим не сделаешь. А когда назначены похороны? В среду. Сегодня же всех обзвоню. Тебе это надо было бы и пораньше позвонить, прости меня. Все так неожиданно. Понимаешь, нынче первый раз выбралась, надо хоть немного себя привести в порядок. Гейл кивнула. Что тут не понять? Майра из тех женщин, что записываются на определенное время к парикмахеру на год вперед. Стрижка каждые восемь недель. И Гейл никогда не видела ее без макияжа. Маникюрный салон через пару дней после смерти мужа, даже бывшего, абсурд, конечно. Но не для Майры. Для Майры вполне нормальный поступок. Уборщица позвала людей. Несколько парней, целая команда. Подняли эту жуткую кровать и вытащили тело. О, боже. Гейл уже в третий или четвертый раз повторила эту бессмысленную присказку. Но как еще можно реагировать на этот абсурд? Залез под кровать и умер. «Окей, девушки, сушить надо, пора», — сказала маникюрша с неопределимым, но сильным акцентом. Придвинула сушильный аппарат и сделала знак Майре. «Руки здесь». «Какое несчастье, Майра. Чем я могу помочь?» «Спасибо, дорогая. Справлюсь». «Когда ты говорила с ним в последний раз?» Месяца два назад, а может, три. У нас не было почти ничего общего. Ему кто-то помогал? Нет, что ты? Зачем? Он прекрасно справлялся сам. Только эта девочка, которая приходила убираться, и сердце прекрасно работало. Пил, конечно, лекарства, но ни на что не жаловался. Никто не ждал, что может случиться что-то подобное. Трагедия. Майра пошевелила пальцами в сушилке. «А как, Роберт?» «Ничего. Как обычно». Гейл ничего не рассказывала Майре. Не решалась. Маникюрша приветливо улыбнулась Гейл. «Вы теперь в очередь». Майра поднялась со стола. Гейл заняла ее место и сунула руки в аппарат. В ультрафиолетовом свете Кожа выглядела бледной и морщинистой. «И я старею», — подумала Гейл без горечи. «Роберту повезло, что у него есть ты. Когда мужчина в этом возрасте остается один, ему конец. И мы не лучше. Возраст, Гейл, возраст. Поскользнусь в кухне на банановой кожуре и буду лежать до второго пришествия. Что ты несешь? «Ты же здорова, как Майк Тайсон!» «Сегодня?» «Да». «Но никаких гарантий на завтра?» «Готово!» Девушка выключила сушильный аппарат. Запах озона почти мгновенно исчез. «О, боже! Вы слышали?» Истерический вопль у дверей салона. Гейл обернулась. В зал влетела молодая женщина с вытрощенными глазами. «Стреляют! Настоящая бойня!» Она поставила на стол картонную коробку с четырьмя картонными чашками «Старбакс». «Где у вас пульт?» Схватила пульт управления и нажала на кнопку. На огромном в пол стены экране возникла зеленая точка, и через несколько секунд появилось изображение. «Кто-то расстрелял магазин! Много убийств!» И у этой проблемы с английским. «Расстрелял магазин». Гейл и Майра переглянулись. «Запирать?» — предложила маникюрша. «Что запирать?» «Это в Бостоне». Гейл в ужасе уставилась на экран. «Стаутон», — прочитала Майра тетр. «Это же Икеа!» У входа в шведский мебельный гигант выстроились десятка два больших белых машин скорой помощи и не меньше полицейских. Бешено вращающиеся мигалки. Типичное здание огромный синий куб с пятиметровыми желтыми буквами, национальные цвета Швеции. И чтобы не было сомнений, по обе стороны от огромных раздвижных дверей полощатся яркие, желто-голубые флаги. Гейл была когда-то в Кеа. Запомнился очень вкусный копченый лосось в ресторане. Прекрасно организованный, гигантский, но на удивление удобный магазин. Молодцы, скандинавы. Майра отвернулась от экрана. Не хочу смотреть. Безумие, безумие, и еще раз безумие. Когда это кончится? Гейл промолчала. Она, не отрываясь, смотрела на желтые носилки с ранеными, которые выносили из магазина. Некоторые укрыты с головой, видимо, убитые. Появилась картинка с дрона, нескончаемая очереди машин. Мы за прилавок бросились! Задыхаясь, рассказывал репортеру пожилой мужчина с заплаканными глазами. «Слышали только бах, бах! А детей-то сколько, боже мой! Кто под шкафы попрятался, кто под матрасы, кто-то из ребят в палатке скрылся, он подошел и...» Закрыл лицо и заплакал. Репортер кинулся к другому свидетелю. В нижней части экрана бежали написанные наспех без знаков препинания титры. «Кровавая бойня в Икеа. Девять погибших. Одиннадцать раненых. Нападавший убит выстрелом полицейского». Майра встряхнулась, точно отгоняя жуткое видение, и подняла с полусумку. «Я хочу домой», — пробормотала она. «И я». Гейл резко встала, будто только и ждала этих слов. «Конечно же, должен высказаться президент». Обязательно выскажется. Дайте время спичрайтерам и визажистам. И что скажет, тоже можно догадаться. Сейчас не время обсуждать контроль за оборотом огнестрельного оружия. Хватит. Гейл заплатила, добавила больше чаевых, чем обычно, и сняла с вешалки пальто. Уже у дверей повернулась и глянула на экран. На фоне занимающего весь кадр синего куба Икеа под непрекращающейся вой сирен по-прежнему суетились полицейские и парамедики».